Храм Христа Спасителя до революции. Местом для дворца определен холм над Москвой-рекой, на котором расположился Храм Христа Спасителя. Ему уже уготовлена судьба разрушенных 7 тысяч московских церквей. Однако не всем становится весело и хорошо от решения властей снести Храм Христа. Против этих планов выступают с протестами общественные и культурные деятели среди которых художник и историк Москвы Васнецов. Но 5 декабря 1931 года храм Христа Спасителя был взорван, и после разбора его руин начались подготовительные работы к строительству прежде всего прорытие и бетонирование огромного котлована. Идея храма-памятника казалась его автором символичной. На месте старой церкви строят Новый храм социалистической религии. Об идейной направленности в архитектуре газеты тех лет писали. Парфенон тем именно хорош, что его гениальный автор сумел воплотить в здании идеи демократических Афин, сумел построить здание, прямо отвечающее своему назначению. Дворец Советов будет стоять точно такой же, каким мы с вами увидим его в ближайшие годы. Столетия – Не оставят на нем своих следов, мы выстроим его таким, чтобы стоял он не старея, вечно. Архитектура Дворца Советов основывается на мощных решениях античного Рима с его грандиозными символами, планировочной системой, триумфальными арками и колоннами, масштабностью симметрии. Дворец Советов так и остался мечтой, не ставшей явью. В Советском Союзе настолько велика была вера в его скорое появление, что никого не смутило размещение на обложке путеводителя указатель к плану города Москвы 1940 года, еще не построенного здания. Изображение Дворца Советов появлялось на конфетных коробках, пригласительных билетах. Все настолько уверены в скором завершении строительства «Восьмого Чуда Света», что сам его образ достаточно органично входит в быт, начинает издаваться журнал «Дворец Советов», посвященный его строительству. И даже строится станция метро «Дворец Советов». 1 января 1935 года станция введена в строй. Она почти в неизменном виде дожила до наших дней, только называется теперь «Кропоткинская». Она должна была стать подземным ходом во дворец Советов, соединившись с ним роскошным порталом.